Упражнение номер пять. Боковая растяжка. Весьма сложное упражнение. Ваши связки пару недель будут напоминать натянутую тетиву лука. Даже при минимальных нагрузках вам не удастся избежать ощущения тяжести в области живота и верхней части бедер. Цель упражнения. Тонизировать мышцы живота, избавиться от жировых отложений в области живота. Как выполнять? Первое. Приняли начальную позу и выдохнули воздух. Второе. Делаем глубокий вдох носом и перемещаем левый локоть на левое колено. Напоминаю, колени должны быть полусогнуты. Одновременно отводим правую ногу в сторону и ставим ее на носок. В это же время ваша правая рука поднимается вверх над головой и максимально тянется вперед. Локоть прямой. Перенесите центр тяжести всего тела на левое колено. Как бы сильно вы не тянули носок правой ступни и не устремлялись вверх кистью правой руки, ни в коем случае не отрывайте ногу от пола. Она должна оставаться неподвижной. Корпус не наклоняйте вперед. Все внимание растяжки боковых мышц. Итак, основная поза для выполнения упражнения «Боковая растяжка» принята. Третье. Задерживаем дыхание, втягиваем живот и тянемся правой рукой вперед. Так считаем до 6-8 секунд. Четвертое. Вдох и расслабление всех мышц. Немного передохните и повторим все заново, только в левую сторону. Пятое. Начальная поза для первых действий дыхательной аэробики. Шестое. Центр тяжести перемещаем на правое колено, упираясь в него правым локтем. При этом на носок ставим левую ногу, а вверх поднимаем левую руку. Седьмое. Начинаем тянуться всем корпусом за кистью левой руки. При этом не забываем о задержке дыхания. Считаем. Выдерживаем 6-8 секунд. Восьмое. Дышим глубоко и расслабляем все мышцы. Потягивание можно делать от 3 до 10 раз в каждую сторону. В общем же упражнение выполняется 6-8 раз в день. Лучше всего делать несколько подходов. Это позволит вашим мышцам немного расслабиться и передохнуть. Со временем вы можете увеличить количество выполняемых в день боковых растяжек. Напомню основные моменты, которые важно учитывать при правильном выполнении боковой растяжки. Не сгибайте руку, которая тянетесь в локте. Она должна быть вытянута. Не отрывайте вытянутую ногу от пола, даже если потеряли равновесие. Если это произошло, остановитесь и начните выполнять упражнения заново. Корпус не заваливается вперед. Тянитесь только в бок. Вспомните о названии упражнения. Это боковая, а не прямая растяжка. Делайте все с удовольствием, не перегружая мышцы. Так, благодаря боковой растяжке, мышцы живота укрепляются, уменьшается объем талии. И не забывайте о нагрузке на мышцы верхней части бедра, а также ног в целом. Когда вы стараетесь и тянете носок свободной ноги, это заменяет несколько часов ходьбы. Кроме этого, в работе задействованы мышцы рук. Верхнее предплечье, кисть, опоры на локтевой сустав – все это говорит о комплексном подходе. Кислород, поступающий при одновременном выполнении воздушной аэробики, позволяет быстрее сжигать жировые отложения. А ведь именно это нам и необходимо.